Глава четвертая. Ничто не может испортить мне настроение, когда я еду вечером домой. Даже дождь, который начался днем и все усиливается. Даже автобус, проехавший по луже и окативший меня с головы до ног. Даже компания мальчишек, насмехавшихся надо мной, когда я выжимала юбку. Открываю дверь своей квартиры, напеваю про себя. Я иду на свидание, я иду на совещание. все складывается так хорошо. «Ой!» скрикиваю я, ободрав обо что-то голень. По одну сторону Холла выстроился ряд коричневых картонок, и я едва протискиваюсь мимо них. Холл напоминает Пак Гаус: «Что это?» Я наклоняюсь и, прочитав на ярлыке имя Алана Росситера, глубоко вздыхаю. «Как это на него похоже?» Алан один из моих соседей по квартире. Он веб-дизайнер и фитнес-блогер. Алан постоянно сообщает разные факты, которые мне не хотелось бы знать — о наращивании мускулов, о плотности костей, а однажды даже о функционировании кишечника. «Алан!» — я стучу в его дверь. «Что там такое в холле?» Минуту спустя дверь Алана распахивается, и он смотрит на меня. Алан очень высокий, но при этом у него очень большая голова, так что он не выглядит таким уж рослым. На самом деле у него какой-то странный вид. На нем черная майка и шорты, в ухе наушник, в котором звучит что-то вдохновляющее, типа Владеть своим телом значит владеть всем миром. Один раз он уговаривал меня это послушать. Что? спрашивает он с отсутствующим видом. Коробки! Я указываю на забитый коробками хол. Они твои? Из-за них может случиться пожар. Это вей. Протеин без консервантов. Он достает из открытой коробки полиэтиленовый мешочек и протягивает мне. На нем надпись ⁇ Вэй, ваниль ⁇ А, вей, я бросаю взгляд на картонки. «Зачем тебе столько?» «Бизнес. Пришлось купить оптом. Это крутой бизнес». Он машет кулаком в воздухе, и я вздрагиваю. У Алана агрессивная манера вести беседу. Наверное, он считает это мотивацией. Иногда я слышу, как он восклицает, поднимая штангу. «Чёрт бы тебя подрал, Алан! Сделай же это, дурья башка!» «Дурья башка? И это мотивация?» «Какой бизнес?» — осведомляюсь я. «Ты же веб-дизайнер. И распространитель вы. Э... «Сейчас это мое побочное занятие, но это будет серьезный бизнес». «Это будет серьезный бизнес». Сколько раз я слышала эту фразу от своего папы. Его Сидор обещал быть серьезным бизнесом, но продержался всего полгода. Потом были трости ручной выделки, но на их изготовление требовалось столько времени, что папа так и не получил никакой прибыли. Потом он собирался нажить состояние на продаже мышеловок какого-то нового типа, который дешево купил у своего друга Дэйва Ярнета. Они занимали очень много места — В любом случае я предпочитаю Сидор мышеловкам В результате у меня выработалась интуиция. И сейчас моя интуиция говорит, что у Алана с этим веем не выйдет ничего хорошего. Итак, ты собираешься куда-нибудь убрать эти коробки? спрашиваю я, Алана. Как скоро? Может быть, мне не следует быть такой категоричной, говорю я себе. Может быть, к нему выстроилась очередь из покупателей, и все это исчезнет к завтрашнему дню? Я их продам, он отводит взгляд. «Устанавливаю контакты». Так я и знала. «Аллан, ты же не можешь держать все это здесь». Я машу на коробке. «У меня в комнате нет места», — отвечает он, пожимая плечами. «Там моя скамья под штангу. Ну пока». И не успеваю я вымолвить ни слова, он исчезает за дверью. Мне хочется кричать, но вместо этого я направляюсь в комнате Аниты и осторожно стучу в дверь. Анита — суперличность. Она стройная и сдержанная. Работает в инвестиционном банке. Мы с ней ровесницы. Когда я переехала в эту квартиру, то была полна радостных надежд. Я думала, моя новая лучшая подруга. Это будет так круто! В первый вечер я слонялась в маленькой кухне, переставляя свои пакеты с едой и посматривая на дверь. Я поджидала Аниту, чтобы сразу же начать тесное общение. Но когда Анита вошла в кухню, чтобы заварить себе мятный чай, то она смирила меня холодным взглядом и сказала, «Без обид» но я решила не заводить друзей, пока мне не исполнится 30. «Окей?» Я так смутилась, что не нашла, что ответить. И, конечно, с тех пор никогда с ней не заговаривала. Жизнь Аниты состоит из работы и разговоров по телефону с её семьей в Ковентри. Она вежливо иногда присылает нам салонам имейлы насчёт сбора мусора. И это все. Однажды я спросила, почему она живет в такой дешевой квартире, если может позволить себе что-нибудь получше она только пожала плечами и ответила «Я делаю накопление. Тридцать тысяча фунтов. Сейчас она открывает дверь, и я вижу, что она говорит по телефону. «О, привет!» — говорю я. «Прости, что помешала, но... Ты видела коробки? Ты что-нибудь сказала Аллану?» Анита прикрывает трубку рукой и говорит своим бесстрастным тоном. «Меня посылают на три месяца в Париж. О, вот так. Следует пауза, и до меня с некоторым опозданием доходит смысл ее слов. Мне наплевать на эти коробки, я уезжаю в Париж. «Ладно», — говорю я, — «хорошо. Желаю хорошо провести время». Кивнув, Анита закрывает дверь, и я с минуту молча смотрю на эту дверь. Жизнь в лондонской квартире оказалась вовсе не такой, как мне мечталось — Я думала, что будет бурное веселье, заводные друзья, забавные истории на фоне пабов и лондонских достопримечательностей, а также костюмированные балы. Но все вышло иначе. Не могу себе даже представить Аниту в маскарадном костюме. Честно говоря, я неплохо провела несколько вечеров в компании девушек с моей прежней работы. Но на самом деле мы только пили просека и болтали. А после я натерпелась такого страху с превышением своего кредита в банке — что поклялась себе пока что не выходить в свет. А в Куперклемову, по-видимому, никто не ведет светскую жизнь, если только не считать светской жизнью работу допоздна. Я решительно отворачиваюсь от двери Аниты и думаю, «Какая разница? Ведь у меня завтра ланч с Алексом Эсталисом, и у меня сразу же улучшается настроение. Все хорошо, сейчас поужинаю, а потом зайду в соцсети». «Что такое?» Я в ужасе останавливаюсь на пороге кухни. Тут сплошное море коробок. Ими покрыт весь пол, они стоят в два слоя. Коробки заблокировали подход к кухонным шкафам, и к холодильнику, и к плите. «Алан!» — ору я в ярости и, вернувшись к его двери, колочу в нее кулаками. «Что происходит в кухне?» «Что?» — Алан открывает дверь. Вид у него воинственный. Они не поместились в холле. Это временно, пока я их не продам. Но это мой бизнес, понятно? Ты можешь поддержать меня? Он закрывает дверь у меня перед носом, и я злобно смотрю на нее. Нет, от него ничего не добиться. К тому же я умираю с голоду. Возвращаюсь в кухню и осторожно залезаю на верхний слой коробок. Они такие высокие, что я почти достаю головой до потолка. Я чувствую себя Алисой в этой чертовой стране чудес. Несомненно, из-за этих картонок легко может возникнуть пожар. Рискованно покачиваясь на картонке, ухитряюсь открыть холодильник, достать два яйца и положить их на полку, которая на уровне моих колен. В эту минуту мне приходит сообщение в соцсетях от Фай, моей лучшей подруги университетских времен. Теперь я общаюсь с Фай только в интернете. Наверное, она забыла, что существуют другие способы общения. Привет, как дела? В центральном парке светит солнышко. «Господи, как я люблю это место! Оно великолепно даже зимой. Пьем лато с Даяной и Джеком. Я тебе о них говорила? Они такие веселые. Ты должна приехать в гости!» Она прицепила селфи, вероятно, из Центрального парка. Я никогда не бывала в Нью-Йорке. Небо ярко-голубое, а нос у Фай розовый. И она смеется над чем-то, что не вошло в кадр. Невольно чувствую легкую зависть. Фай всегда стремилась жить в Нью-Йорке, как я в Лондоне. В университете это стало предметом наших постоянных шуток. Мы пытались переубедить друг друга. Однажды я подарила ей на Рождество снежный шар с Биг Беном, а она мне надувную статую свободы. Это была игра. Но сейчас это реальность. После окончания университета я окольными путями попала в Лондон, а Фай отправилась в Нью-Йорк на стажировку. И так и не вернулась. Она по уши влюблена в этот город, и у нее действительно есть компания заводных друзей, которые живут в «Вест-Виллидж». Каждый уикенд они катаются на роликах и посещают блошинные рынки. Фай все время посылает мне фотографии. Теперь она даже пишет по-американски. «Я хочу сказать, что рада за нее. На самом деле рада. Но иногда я представляю себе, как все было бы, если бы она поехала не в Нью-Йорк, а в Лондон. Мы могли бы вместе снять квартиру. Все было бы по-другому. Но нет смысла грустить. Я быстро отсылаю сообщения. «У меня все хорошо». Только что поболтала с Аланом и Анитой. Мы так хохотали. Жизнь в Лондоне это безумное веселье. Я наклоняюсь, чтобы помешать яйца, чуть не потянув при этом спину, и как раз когда я собираюсь добавить каенского перца. «А -а -а Ай! Я слышу свой крик, еще не осознав случившееся. Коробка подо мной треснула, и я по колено в пакетах с своим. Некоторые из них, должно быть, провались, потому что по кухне витает белый порошок с отвратительным запахом ванили. «Что случилось?» Наверное, Алан услышал мой вопль, потому что он с грозным видом стоит на пороге кухни. «Ты угробила мой Вэй?» «Нет, это Вэй угробил меня!» Кажется, я действительно подвернула ногу. И я вдруг замечаю, что облако порошка Вэй окутало мою яичницу это ужасно, тем более, что я не могу приготовить ничего другого. Вся моя еда заблокирована в холодильнике, а я так проголодалась. Я пытаюсь освободиться от картонки, но чувствую, что каблук зацепился за другой пакетик и разорвал его. Ой, может быть, не стоит говорить об этом Аллану? Из коробки поднимается еще одно облако порошка, но оно не белое, а бежевое. И пахнет иначе. Вкуснее. «Алан, — говорю я, — Предполагается, что все это вэй с ванилью. Это и есть вэй с ванилью? Нет. Я достаю из коробки пакетик, который только что разорвала. Это? Я смотрю на ярлык. Порошковый куриный бульон. Что? Я передаю Аллану мешочек, и он недоверчиво смотрит на него. Ну и ну. Какого чёрта? Он открывает другую коробку и ныряет в неё. Вытаскивает два полиэтиленовых пакетика и в недоумении на них смотрит. Куриный бульон?» Алан принимается лихорадочно вытаскивать мешочки из коробок и читать ярлыки. «Вэй? Бульон? еще бульон?» «О, Господи!» — он закрывает лицо руками. «Нет!» — у него голос, как у гориллы, у которой сильно болит голова. Нет. «Честно говоря, это всего лишь Вэй. Или не Вэй. Только и всего». «Наверное, они перепутали», — предполагаю я. «Позови их, и пусть заменят те, что с бульоном». Все не так-то просто», — кричит Алан. «Я брал их у... у...» Он останавливается на середине фразы, и я умолкаю. Я не собираюсь в это вникать, потому что, первое, тут явно что-то подозрительное, второе, это не моя проблема, третье, я не хочу, чтобы это стало моей проблемой. Алан снова напомнил мне моего папу. «А уж мне ли не знать своего папу? Он втягивает тебя в свои проблемы, заставляет почувствовать, что ты не можешь просто повернуться и уйти, и не успеешь оглянуться, как будешь сидеть на телефоне, пытаясь продать пакеты с куриным бульоном». «Ну что же, надеюсь, тебе удастся все уладить», — говорю я. «Извини». Каким-то образом мне удается вытащить ногу и осторожно проползти по картонкам к двери кухни с тарелкой яичницы в руке. «Мне кажется, что я в дурацком шоу с игрой на выживание, и сейчас с потолка спустятся пауки». «Тебе не нужно немного куриного бульона?» — спрашивает Алан. «Я тебе продам. Это первоклассный товар превосходного качества». «Он это серьезно? «Нет, спасибо. Мне ни к чему столько куриного бульона». «Ладно». Алан открывает следующую коробку, заглядывает внутрь и стонет. «У него такой несчастный вид, что я невольно глажу его по плечу». Не расстраивайся, говорю я. Ты разберешься с этим. Эй, он поднимает глаза, и в них загорается надежда. Кэт, да. А как насчет того, чтобы приласкать? Что? Я смотрю на него, ничего не понимая. Что ты имеешь в виду? Алан указывает на себя, словно это очевидно. Тебе же меня жаль, не так ли? «А, а, немного. Осторожно, произношу я. Вот и приласкай. Э — -э, Я что-то недопонимаю. Аллан. Я сама не могу поверить, что задаю вслух подобный вопрос: С какой стати я должна тебя приласкать? Потому что тебе меня жаль. Вот почему. Он тянется к моему заду, и я отодвигаюсь. Ну хорошо, отпрыгиваю. Нет. Что нет? Просто нет. Нет, и все. «Никаких и жалости! Ни за что! Никогда!» И, подумав, добавляю. «Прости». Алан смотрит на меня с укором и снова ныряет в коробку. «Значит, ты бессердечная!» «Бессердечная только потому, что не хочу тебя приласкать?» Восклицаю я в ярости. «Знаешь что? Заткнись!» Я иду в свою комнату, закрываю дверь и плюхаюсь на односпальную кровать. Моя комната настолько мала, что в ней нет места для платяного шкафа. Поэтому я держу все свои вещи в гамаке, который висит у меня над кроватью. Вот почему я ношу в основном вещи, которые не нужно гладить. К тому же они дешевые. Сажусь на постели по-турецки, скрестив ноги и отправляю в рот кусок яичницы-болтуньи. И сразу же содрогаюсь от ужасного синтетического привкуса ванилина. Мне нужно прекратить злиться. Нужно успокоиться и познать дзен. Я должна отвлечься. Захожу в свой блог и, немного подумав, отправляю фото осколка, сопроводив надписью. еще один изумительный день. Работа, развлечения, Не хватает времени для отдыха». Примечание. «Осколок. небоскреб в Лондоне, построенный в 2012 году». Конец примечания. Затем нахожу шикарную фотку, чашка горячего шоколада с маршмеллоу. Я сделала ее на днях. «Вообще-то это не мой шоколад». Просто он стоял на столике на тротуаре перед кафе в Марилибон. Девушка, сидевшая за столиком, ушла в туалет, а я быстренько щелкнула. Окей, а теперь на чистоту. Я осторожно заглядываю в дорогие кафе, чтобы сделать фотки для блога. Что в этом плохого? Я же не говорю, что пила этот шоколад. Я говорю, посмотрите, горячий шоколад. А если люди подумают, что он мой? Ну что же, это их дело. Я отправляю фоточку с надписью «Кайф» и через несколько минут приходит новое сообщение от Фай. «Жизнь в Лондоне просто супер!» Я отсылаю ответ. «Так и есть». Затем добавляю. «А у меня завтра свидание». Я знаю, что это заинтригует Фай, и, разумеется, через 10 секунд приходит ответ. «Свидание? Выкладывай!» Ее реакция возносят меня на вершину блаженства. Знакомство с Алексом, ходули на крыше... У меня такое чувство, будто передо мной открывается дверь. Дверь во что-то иное. Ну, не знаю. Может быть, в какое-то новое существование. И все же... Любые отношения из чего-то начинаются, не так ли? Например, Ромео и Джульетта начали с того, что влюбились друг в друга с первого взгляда. Ну хорошо, пример неудачный. Пока что нечего выкладывать. Буду держать тебя в курсе. Я добавляю бокал с коктейлем и смайлик а потом просто для смеха сердечко. Отослав сообщение, я снова принимаюсь за эту ужасную яичницу. Потом, под влиянием порыва, просматриваю свои предыдущие посты в соцсетях, любуясь картинками. Лондонские кафе, достопримечательности, бокалы с выпивкой и улыбающиеся лица, в основном иностранцы. все это похоже на кино. Ну и что тут плохого? Масса народа в интернете использует цветные фильтры. А вот мой фильтр... Мне бы хотелось, чтобы так было. Не то чтобы я лгала. Я действительно была в этих местах, даже если и не могла позволить себе горячий шоколад. Просто я не зацикливаюсь на неприятностях. Таких как транспорт или цены, или гамак со всеми моими вещами. Не говоря уже о яичнице с привкусом ванилина и о несносных соседях по квартире. А смысл вот в чем: Это то, к чему нужно стремиться — В один прекрасный день моя жизнь непременно станет такой, как на фотографиях в моем профиле. В один прекрасный день.